Сегодня я встал поздно, прихожу к колодцу, никого уже нет. Становилось жарко, белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел, кругом его велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством, я углубился в виноградную аллею, ведущую в город. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках. Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушить ее мечтаний, когда она. На меня взглянула. «Вера!» — вскрикнул я невольно. Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь!» — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались», — сказал я. «Давно. И переменились оба во многом». «Стало быть, уж ты меня не любишь?» «Я замужем», — сказала она. «Опять?» Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем... Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали. «Может быть, ты любишь своего второго мужа?» Она не отвечала и отвернулась. «Или он очень ревнив?» «Молчание!» «Что ж, он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься...» Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние. На глазах сверкали слезы. «Скажи мне», — наконец прошептала она, — «тебе очень весело меня мучить. Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий». Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою. «Может быть, — подумал я, — ты от того-то именно меня и любила. Радости забываются, а печали — никогда». Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий упоительный поцелуй. Ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.